Крепнув тормозами, побитая «девятка» остановилась напротив ворот. Двигатель ее продолжал работать. Открыв дверь, я вылез на улицу. Достал из машины «Аксу» два магазина и две гранаты. Взял автомат в одну руку, гранаты и магазины в другую, и зашагал к дому. — Стой! Пусть он у тебя оружие возьмет! Ильяс протянул мне сильные, но сейчас дрожащие руки. — Держи. Я протянул ему автомат и магазины. — Это автомат, что он просил. Хаджаев кивнул головой. — А это протянул я ему обе гранаты. — Соски. В глазах Ильяса мелькнуло понимание. «Эй — Эй! Раздалось из окна. — Пусть он из автомата выстрелит. — Пусть он из автомата выстрелит. Хаджаев отступил от меня на шаг, вставил магазин, передернул затвор и выстрелил в стену дома напротив. От стены полетела пыль и осколки камней, а по земле запрыгали стреляные гильзы. — Хорошо, теперь гранату пусть бросит. — Куда? Тут люди вокруг. — Ван, сарай пусть бросает. — Сейчас, обожди, я внутрь гляну. Может, там кто прячется? Я подошел к сараю, открыл дверь и заглянул внутрь. Нормально, нет никого. Пусть кидает, только я в сторону отойду. Добждавшись моего отхода, Хаджаев выдернул чеку и запустил гранату в открытую дверь. Бэ-бэх! Сарай словно бы подпрыгнул и за всех щелей пополз дым. «Хорошо, иди сюда!» Ильяс повернулся и скрылся за дверью. Я перевел дух. Из-за стены мне ободряюще показал большой палец Виктор. Это он подобрался к сараю и одновременно с Хаджаевым забросил в него свою гранату. Через окно, ибо лишенная капсуле детонатора граната Хаджаева взорваться не могла. Оставалось надеяться на то, что Ильяс понял меня правильно. Соска, пустышка, не рванет. Понял ли он меня? Как выяснилось, да. И очень хорошо. Стоило Саиду взять в руки гранату, как он тут же выдернул чеку и, держа гранату в руке, приказал всем выходить из дома. Это было его последнее осмысленное деяние. Мощным рывком Хаджаев свернул ему шею. Тот-то же, наверное, успел удивиться покойный Амир. Историю эту я рассказывал не единожды, но здесь ее знал только один человек. Немцы рухнули, как подкошенные. Условный рефлекс, знаете ли. А вот встать суждено было уже не всем. У меня тоже рефлекс сработал. Сразу за пистолеты хвататься, да и из окна, прикрывая мой отход, от всей души долбанул пулемет. Граната, естественно, не взорвалась, да и с какой стати-то детонатора в ней не было. Сунув пустые пистолеты в кобуру, я катнулся вперед, на ходу подхватывая собственное вооружение. Из воспоминаний подполковника Барсовой Марины Викторовны. «Леонов? Так вот, кого тут пошли немцы, но как, как они сумели вычислить его путь? А он сам, почему он пришел именно сюда? Значит ли это, что и ребята наши пришли вместе с ним?» Хоть бы кто-нибудь один жив остался. Стоп, это все я буду выяснять после. Когда мы все будем в безопасности, сейчас не время и не место для ума копания. Работаем, как говорил мне мой первый учитель. Да, вот уж он бы тут точно долго не раздумывал. Отложив наган, я вытащил из сумки гранату и, вывинтив из нее запал, Осторожно извлекла капсюль-детонатор. Так, сейчас он не нужен. Запал на место гранату в карман. Ну, как там пулеметчик? На улицу глядит? Глядит прямо-таки во все глаза. Эх, далековато до него ножом не достать. А бросать его я так и не научилась пока. Зато стрелять это я умею. Чпок! Немец выгнулся дугой. Доски в сторону, я вскочила на ноги. Рука пулеметчика потянулась к оружию. — Так ты живой еще? Чпок! И от его головы полетели брызги. Прыжок к окну, взгляд вниз. У стены сарая, окруженный полукольцом немецких солдат, стоял тот самый дядька с пулеметом, которого я видела на острове. На секунду я замерла, Что-то подкатило мне к горлу. Он стоял, слегка расставив ноги и чуть наклонившись вперед. Руки были пусты Его оружие, пулемет и СВТ с оптическим прицелом лежало на земле. СВТ? Такая же была у наших ребят. Значит, они виделись. Где же они? Сверху я видел расстегнутые кобуры. Двух, двух пистолетов у него на поясе. Было ли оружие там, я не могла отсюда рассмотреть. Но на земле пистолетов не было, а немцы стояли не ближе трех-четырех метров от него. Значит, взять их фрицы еще не могли. Стало быть, оружие у Леонова есть, но надо дать ему возможность воспользоваться им. Отсюда я не видела всех немцев. Кто-то из них вполне мог стоять и под стеной, а, следовательно, для меня он недосягаем, но вполне досягаем для Леонова. Выдернув чеку, я бросила гранату прямо между ним и немцами. Предупредить его? Но Гауптман знает русский язык. Прямо этого сказать я не могу. Что же делать? И вот тогда я сказал илья «Держи соску!» «Понимаешь, дядя Саша поворошил в костре палкой, если честно, нет, а почему соску?» А я на медне его мальчишке пустышку давал. Ильяс и сказал, мол, «соска». А я и говорю ему, что соска — это когда в ней молоко, а когда нет ничего, это пустышка. «Так все равно непонятно». Но не мог же я при этом злодеи ему прямо сказать, мол, «пустышку тебе даю». Не рванут эти гранаты но он вы все в раз и просек я и подумал что илияс парень не глупый вспомнит наш разговор и поймет почему я гранату так называю и как он понял своими руками шею этой скотине свернул. уж сколько я жмуров повидал а с удивленной гримасой на лице не видел чего-то он выдернуть успел И небось удивился напоследок, отчего эта граната не взрывается. Будем надеяться, что Илеонов окажется сообразительным. Другого-то выхода у меня нет, даже если я сейчас ударю по ним из пулемета. Все равно ведь всех не положить, да и его задеть могу очень даже легко, и сама потом не уйду. «Держи соску!» и граната упала прямо к ногам немца в фуражке. Фрицы, как подкошенные, повалились на землю. Леонов же повел себя странно. Вместо того, чтобы упасть вместе со всеми, рванул из кобур пистолеты. — Понял, он понял меня, сработало! Ках, ках, ках — Ках-ках-ках! Зачастили пистолетные выстрелы, Леонов вертел за волчком между лежащим ничком солдат. Пистолеты в его руках плевались по немцам свинцом. «Я уже где-то это видела, эту манеру передвижения, чуть согнутые в локтях руки. Я это знаю». Чуть шевельнув головой, приподнимаясь над землей солдат. Отбросив все размышления, Я схватил еще теплый труп прежнего хозяина пулемет. Ду-ду-ду-дук. -ду И солдат, отброшенный очередью, Свернулся калачиком на земле. Вон еще один. Пулемет сердито толкнул меня в плечо. Еще. Отстреляв ленту, я отбросила пустой пулемет. Искать другие ленты было уже некогда. Пора было уносить ноги. Насколько я видела... У пулеметчика лент не было. Передернув затвор автомата, я скатилась вниз по лестнице. Пустая комната. Сзади хлопот сквозняком дверь. На улицу. Тут нет видимости. Подойдут и закидают гранатами. А вот и выход. Как раз отсюда выходил Гауптман. Или кто там еще шел внизу. Толкнув дверь, я выскочила наружу. Где же Леонов? Шорох слева. Я резко обернулась в ту сторону.